Ботвид вновь остался один. Джакома был для него как откровение, вновь высказал вслух тайные его мысли, ибо натура у Джакома могучая, созидательная, а у него, у Ботвида, бесплодная. Он чувствовал, что пройден новый отрезок пути и что дальше ему не продвинуться. Предстоящая жизнь, казалось, несла с собой лишь одну обязанность, одну задачу, а именно остаться, уцелеть. Опять тот же замкнутый круг, где мысли металась до тех пор, пока не падала в полном помрачении. Есть и быть съеденным. Жить, чтобы жить, умереть, если так нужно. А более ничего». Потом пришла досада, сколько труда растрачено впустую, сколько тщетных усилий, сколько восторга. Подобно тому, как Земля вершит свой вековечный путь вокруг Солнца, не изменяя регулярно наступающие смены суток и времен года, так и мир, наверное, вершит свой. Во веки по-новому и во веки сначала, и все новое есть лишь возвращение к старому. Некогда Ботвит пробудился от юношеских заблуждений, ликовал, приветствуя новое, что сметало старое. И вот старое воротилось, но уже не давало удовлетворения. Молитвы воодушевляли не так, как раньше. Ладан благоухал не так, как в юности. Печаль и та не могла, как прежде, нанести ему свежие раны, которые... Кровоточили и заживали. Теперь раны гноили, образуя гниющие язвы. Радость уже не могла окрасить щеки румянцем, ускорить ток крови. Ведь если она теперь изредка и приходила, он принимал ее с той же холодностью, с какой встречают друга, которого пришлось ждать слишком долго. Оставалась одна только обязанность, одна цель — уцелеть — поддержать жизнь, и была эта обязанность тяжела, ибо он более не ценил свой труд, а цель была никчемна, ибо жизнь он полагал ничтожностью. Спокойствию и миру Ботвида пришел конец, ведь душа его раскололась на две непримиримо враждебные части. Он был сыном двух эпох и оттого смотрел на вещи с двух точек зрения, монаха, и сатира полубога. Он еще мог восхититься чем-нибудь великим, прекрасным, добрым, но тотчас же являлась насмешка сомнения и стирала все. «Глаза у него, — говаривал Ботвит, — действуют теперь по-разному. Один видит лицевую сторону, а другой — изнанку. Потому он и не способен составить о жизни надежного представления, которая сумела бы привести его к некой цели. Так он сидел сейчас, мужчина, достигший равноденствия зрелости, и видел, что уже пришла осень. Оттого-то он любил кладбище и безмолвный труд осени в угоду бренности.